Когда «А» была арбалетом, а она им давным-давно была, даже до нашей эры. Так вот, тогда из нее стреляли все, кому не лень. И что странно, никому было не лень, потому что из арбалета больше делать нечего, только стрелять. Ну и стреляли, но ну не по всему живому, конечно. По всему живому тогда еще стыдно было стрелять. Стреляли просто в воздух, И сбивали из воздуха абрикосы всякие там, апельсины, ананасы, авокадо. А огурцы не сбивали. Огурцы ведь не на А, а не на О, и в воздухе не водятся. В общем, стреляли, стреляли. Они аборигена назывались, которые стреляли. И все это поедали за милую душу, их общую. Но потом в один дождливый день стрелы взяли, и внезапно кончились все до одной, без остатка. И аборигенам сначала стало просто грустно, а потом грустно и тяжело. Ну, так часто бывает без всяких там абрикосов, апельсинов, ананасов, и тем более без авокадо, а только с огурцами сплошными, которые к тому же на совсем другую букву начинаются. Ну, в общем, ужас душераздирающий. Только ничего не попишешь, раз ни одной стрелы не осталось... Тогда аборигены перешли на поедание мяса диких животных, а арбалет уже теперь без стрелы поперек немножко согнули и стали использовать как букву «А». Вот. Такая, значит, история. До слез просто.